Шестью месяцами ранее. Летом, перед тем, как Чарли пошла в десятый класс, долгий бракоразводный процесс ее родителей подошел к концу. Отец выиграл битву за право опеки и отдал ее в школу для глухих. В августе в Колсоне, штат Огайо, было так душно и так много комаров, что погода стояла почти как в тропиках. Все вспотели, пока шли от парковки до суда, и в атриуме отец снял пиджак, а мать промокнула лоб носовым платком с турецкими огурцами. В зале судья огласил свое решение, но Чарли слышала только шум промышленного вентилятора, стоявшего на подоконнике рядом с ними. Он выдувал прятки из ее хвоста, и в конце концов она оставила попытки пригладить их и занялась подсчётом панелей в деревянной обшивке стен. Когда судья закончил... Ей потребовались все силы, чтобы не закричать «Ну и что там?». Но она просто вышла за родителями на улицу, где оказалось, что спрашивать не нужно. Глаза и матери, и отца блестели от слез, но отец улыбался. Обе их команды дорогих адвокатов шли нос к носу, и в конце концов Чарли решила, что именно паршивая успеваемость еще один семестр, который она закончила только благодаря тому, что никого не оставляли на второй год, больше всего повлияло на вердикт судьи. За ней числилось и много дисциплинарных нарушений еще с начальной школы, хотя на бумаге проблемы выглядели давно решенными. В реальности это было не совсем так, но большинство взрослых мало интересовались реальным миром, за исключением тех случаев, когда угрожали подросткам предстоящим изгнанием в него. Что бы ни подтолкнуло судью к его решению, Чарли просто радовалась, что свалит из своей прежней школы. В Джефферсоне малейшая оплошность могла привести к тому, что над человеком издевались годами. Насколько она поняла, одного мальчика до сих пор дразнили за роковой пук на физкультуре в шестом классе. Так что сколько ни представляй себе, что могло ждать глухую, но ненимую девочку-киборга, на самом деле все было еще хуже. Девочкам всегда хуже. Теперь все будет по-другому, сказал отец, когда они возвращались в его квартиру. Конечно, решение суда сопровождалось оговорками. Чарли все равно придется носить имплант во время занятий, даже несмотря на то, что от него болит голова, даже несмотря на то, что именно его бесполезность стала одной из причин развода ее родителей, хотя они никогда бы в этом не признались. Никто не виноват, было у них в семье мантрой. Но никто в это не верил. Когда Чарли была маленькой, ее отец однажды прослушал на Ютубе серию симуляций слухового восприятия после кохлеарной имплантации. Чарли стояла рядом, пока он смотрел одно видео за другим, но звук из динамиков был неразборчивым. «Это ужасно», — сказал он, — «как в дьявола». «Ей не страшно», — сказала ее мать. «Она не знает, как оно должно звучать». В какой-то степени она была права. Куда страшнее для Чарли оказалось то, что мать говорила о ней так, будто ее вообще не было. Мать Чарли была консультантом на конкурсах красоты и музыкантом, но никогда не испытывала тех же чувств, что и герой опуса мистера Холланда, хотя если бы и испытывала легче не стало бы. Отец Чарли, программист, регулярно имел дело с новейшими разработками, и, видимо, как раз по этой причине ему было легче смириться с их недостатками. Он рос с глухим двоюродным братом Антонио, которому, как думала Чарли, повезло родиться в 70-х годах в семье, работающей на ферме. Родители Антонио недавно переехали в США и сами пока не очень хорошо знали английский поэтому их не терзал страх, что он не сдаст экзамен или что двуязычие может ему навредить. Его семья выучила некоторое количество слов на жестовом языке, которое он узнал в школе. Он закончил учебу, получил специальность паяльщика или что-то в этом роде и превзошел родителей, даром что они были слышащие, в лучших традициях американской мечты. Чарли гадала, обращались ли ее родители к Антонио, когда узнали, что она глухая, спрашивали ли, что он думает об имплантах и специальном обучении, или же первые годы ее жизни прошли под безраздельной властью материнского страха. В любом случае, возможность такого разговора давно осталась в прошлом. Антонио погиб в автокатастрофе, когда Чарли было четыре, и вспоминала о нем в основном только мать. Да и то, когда проклинала гены своего мужа. Других глухих людей Чарли не знала. Врач сказал, что она должна избегать общения с ними. Ей нужно было стать на 100% зависимой от импланта, чтобы научиться слушать. Устройство могло только передавать звуки в мозг. Оно не могло не расшифровывать их, не отделять важную информацию от простого шума. Тем не менее, жестовый язык в их семье никогда даже не обсуждался. Это было бы... Чит-код, костыль. Если бы она выучила жестовый язык и смогла говорить о своих потребностях и понимать других, что бы тогда мотивировало ее заниматься звучащим английским? Многие эксперты утверждали, что лучший способ максимально раскрыть потенциал импланта — это практиковаться. И именно в обычной школе, среди слышащих людей, она будет практиковаться больше всего, пусть и по принципу «Бросили в воду, выплывай, как знаешь». В сочетании с терапией это вооружило бы ее инструментами для анализа смысла, скрытого в звуке. Чарли поставили имплант в три года. Возраст не идеальный, но у нее оставалось достаточно времени для формирования новых нейронных связей. По всем стандартам операция прошла успешно, и хотя никто никогда не говорил ей этого прямо, она понимала. Выходит... Она сама виновата, что никак не приспособится к импланту. Может, просто недостаточно старается. Официально в школе ее проблема называлась оральная дисфункция. Вот повеселились бы ее одноклассники, если бы узнали. И насколько Чарли понимала, в общем и целом, это означало, что когда она говорит, это звучит глупо. Но Чарли не была глупой. Ей просто пришлось всему учиться самостоятельно, причем в обстановке обычной средней школы, совсем не способствующей обучению. Мебель бесконечно скрипит, ученики болтают, учителя изрыгают из себя материал, стоя спиной к классу и что-то записывая на доске. Вообще-то думала она, тот факт, что она со своим робоухом понимает процентов 60, а при возможности читать по губам даже, пожалуй, и больше — Уже впечатляет сам по себе. Но в школе 60% это все еще д. Ей очень хотелось избавиться от импланта, хотя она знала, что требование носить его было для ее матери своего рода утешительным призом, лучиком надежды на то, что в один прекрасный день Чарли проснется и начнет улавливать смысл в этих бесконечных помехах, которые он вдалбливает ей в голову. Но передача права опеки отцу», несомненно, стала для Чарли победой. Она поступит в ривер Вэлли, будет жить в общежитии, и они вдвоем будут ходить на занятия по жестовому языку, которые школа проводит после уроков. Может, все, наконец, изменится к лучшему. Мать не стала обжаловать решение суда, и Чарли почувствовала облегчение, но в то же время немного расстроилась. В передачах по телевизору матери всегда боролись за своих детей. Это был смысл их жизни и все такое. С другой стороны, все они уже очень устали от походов в суд. Теперь Чарли складывала сумки, чтобы перевезти большую часть своих вещей в квартиру, где ее отец жил уже почти год. Новостройку на берегу реки с большими окнами и кухней студией типичную холостяцкую берлогу, которая в качестве бонуса — Еще и страшно бесила мать, любительницу стиля Прованс. Уже оттуда еще часть вещей Чарли собиралась взять с собой в общежитие. За две недели до начала семестра они с родителями пошли на встречу с директором ее новой школы. Директриса оказалась высокой фигуристой женщиной с стянутыми на затылке черными волосами. Ее внешность показалась Чарли внушительной даже после того, как все сели и разница в росте между ними уменьшилась. Она говорила на жестовом и на звучащем языке одновременно, и ее руки двигались с грацией и скоростью человека гораздо более миниатюрного. «Говорить на двух языках сразу — это не самая удобная стратегия», — предупредила директриса. И после сегодняшнего Чарли вряд ли часто будет видеть такое в Ривервелли. Чарли отчаянно хотелось найти смысл в изгибах ее рук, Но для этого требовалось отвести взгляд от ее губ, чего Чарли себе позволить не могла. Пока не могла. Директриса вытащила из принтера несколько распечаток и ознакомила Чарли и родителей с учебным планом. Чарли перездаст алгебру и ее запишут на углубленный курс английского. Ходить к логопеду все равно придется. Но как она будет изучать жестовый язык? спросила мать. «Мы записались на курсы», — ответил отец. «Отлично», — сказала директриса. И снова посмотрела на Чарли. «Будет ключевым», — сказала она, «как и с любым другим языком». «Что?» — спросила Чарли. Директриса достала из-под груды бумаг блокнот. «Погружение», — написала она. Чарли пожала плечами. «Попасть в среду», — сказала директриса. «Жестовый язык придет, если приложить немного усилий». Чарли прочла на лице матери сомнения, вполне резонное, учитывая ее успеваемость. И разве врачи не говорили то же самое про английский? «Еще одно занятие» или «еще один сеанс терапии» или «посещение еще одного специалиста» могут все изменить. Директриса, впрочем, тоже заметила этот скептицизм. С жестовым языком все иначе, сказала она. Твое восприятие запрограммировано на визуальный язык. Она улыбнулась, и Чарли понимала, что она пытается ее подбодрить. Но слово запрограммировано напомнило ей о приеме у аудиолога. Чарли видела, как мать роется в сумочке в поисках гигиенической помады, сигнал, который, как она знала, означал, что дискуссия окончена. «С тобой все в порядке?» — спросила директриса. Сначала Чарли не поняла, почему она спрашивает, но потом осознала, что снова потирает шрам за ухом, место вживления импланта. В последнее время шрам побаливал. Чарли даже заставила мать осмотреть его, потому что не могла толком разглядеть его в зеркале сама. Но все выглядело нормально. «Имплант барахлит», — сказала мать с наигранной веселостью и пробормотала что-то о предстоящем приеме у врача. «Уже лет двенадцать», — сказала Чарли, и директриса попыталась подавить улыбку.